Чувствую, нет больше сил, застываю. Сердце начало леденеть. В это время, смотрю, жеребец перестал сигать. Его повернуло и понесло. Значит, выбились мы все-таки на чистую воду. В воде легче было плыть, и нас прибило к тому берегу. Байрон вылез на траву первый, я за ним. Взял его за гриву, и мы пошли рядом. Оба качаемся. А впереди еще два врага. Но тут я увидал, скачут мужики. Василий Никитич проговорил еще несколько неясных слов и вдруг уронил голову. Лицо его было багровое, зубы мелко и часто постукивали. «Ничего, ничего. Это меня разморило от вашего самовара», — сказал он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. У него начался озноб. Его уложили в постели, он понес чепуху. Страстная неделя. Отец пролежал три дня в жару, а когда пришел в себе, первое, что спросил, жив ли лорд Байрон. Красавец-жеребец был в добром здоровье. Живой и веселый нрав Василия Никитича скоро поднял его на ноги. Валяться было не время. Начиналась весенняя суета перед севом. В кузнице наваривали лемеха, чинили плуги, перековывали лошадей. В амбарах лопатами перегоняли задохшийся хлеб, тревожим и поднимая облака пыли. Под навесом шумела веялка. В дому шла большая чистка. Вытирали окна, мыли полы, снимали с потолка паутину. На балкон выносили ковры, кресла, диваны, выколачивали из них зимний дух. Все вещи, привыкшие за зиму лежать на своих местах, были потревожены, вытерты от пыли, поставлены по-новому. Ахилка, не любивший суеты, со злости ушел жить в кладовую. Матушка сама чистила столовое серебро, серебряные ризы на иконах, открывала старинные сундуки, откуда шел запах нафталина, пересматривала весенние вещи, помятые в сундуках и от зимнего лежания, ставшие новыми. В столовой стояли лукошки с вареными яйцами. Никита и Аркадий Иванович красили их наваром из луковой кожуры. Получались яйца желтые, Заворачивали в бумажки и опускали в кипяток с уксусом, яйца пестренькие с рисуночками, красили лаком жук, золотили и серебрили. В пятницу по всему дому запахло ванилью и кардамоном, начали печь куличи. К вечеру у матушки на постели уже лежало, отдыхая под чистыми полотенцами, штук десять высоких баб и приземистых куличей. Всю эту неделю дни стояли неровные. То нагоняла черные тучи и сыпалась крупа, то с быстро очищенного неба из синей бездны лился прохладный весенний свет, то лепила мокрая снежная буря, по ночам подмораживала лужи. В субботу усадьба опустела, половина людей из людской и из дому ушли в Колокольцевку, в село за семь верст, стоять Великую за утреннюю. Матушка в этот день чувствовала себя плохо, умучилась за неделю. Отец сказал, что сейчас же после ужина завалится спать. Аркадий Иванович, ждавший все эти дни письма из Самары и не дождавшийся, Сидел под ключом у себя в комнате, мрачный, как ворон. Никите было предложено, если он хочет ехать к заутренне, пусть разыщет Артема и скажет, чтобы заложили в двуколку кобылу Афродиту. Она кована, на все четыре ноги. Выехать нужно засветло и остановиться у старинного приятеля Василия Никитича, державшего в колокольцевке бакалейную лавку Петра Петровича Девятого. «Кстати, у него полон дом детей, а ты все один и один, это вредно!» — сказала матушка. На вечерней заре Никита сел двуколесную двухколесную таратайку сбоку рослого Артема, низко подпоясанного новым кушаком по дырявому армяку. Артем сказал «Но, милая, выручай!» И старая, с провислой шеей, широкозадая Афродита, пошла растереть.